Глава четвертая. Спонтанное время. Как я и обещала в главе «Запланированное и стихийное время», мы остановимся еще на одном типе из классификации времени, которое наиболее актуально для людей, занимающихся либо творческой, либо сложной аналитической работой, изобретательством, созданием глобальных стратегий и прогнозов. В данном случае залогом успеха будет не просто ресурсное состояние, а элементы вдохновения, творческого настроя, интеллектуального подъема. Это время в некоторых источниках, и я с ними согласна, называется спонтанным. Понятно, что у каждого человека условия для возникновения подобного настроя будут разными. Что очень важно. Во-первых, надо определить свою картину актуальных факторов для возникновения оптимального для творчества спонтанного времени. Если вы это сделаете, то сможете сами создавать условия для его появления. Например, для кого-то это определенная музыка или визуальный ряд или впечатление от позитивного контакта с близким человеком. Для кого-то это может быть чтение определенных книг или текстов, для кого-то просмотр видео и киноматериалов. Перечислять можно долго, главное – это самоанализ и определение своей собственной картины того, что способствует возникновению творческого подъема. Во-вторых, в зависимости от характера работы, нужно создавать запас времени лучше применительно к объему времени в день, неделю, месяц, который мы сможем выделить на спонтанные задачи. В свое время, когда я только начинала писать книги, будучи по своей натуре человеком дисциплинированным и любящим планирование, пыталась, обратите на это слово внимание, создавать для себя норму написания страниц в день. Несколько раз попробовав это сделать, отказалась от такого подхода, так как на переписывание того, что было написано вне творческого подъема, уходило едва ли не больше времени, чем на написание с нуля в подходящее время. В-третьих, важно оговорить со своими коллегами, руководством, родными, что у вас могут возникать такие моменты, когда вам нужно бросить все и создавать что-то, что потом окупится в разы. Ни в коем случае нельзя заставлять себя, и нужно добиться того, чтобы окружающие относились к этому с пониманием. Еще одним хорошим лайфхаком для создания благоприятных условий для спонтанного времени является так называемое «позитивное якорение». Все вы наверняка помните историю, когда какое-то явление, само по себе не являющееся ни позитивным, ни негативным, вызывает вдруг приступ эмоций. Например, вы слышите мелодию, которая сама по себе не является ни грустной, ни веселой, но вам становится очень хорошо на душе, и вы чувствуете подъем. Почему? Потому что эта мелодия звучала в какой-то счастливый момент вашей жизни. Аналогично может быть и обратная – когда что-то само по себе не являющееся отрицательным напоминает вам о негативном моменте. Для того, чтобы чаще появлялись прецеденты успешного спонтанного времени, нужно уметь создавать самому для себя позитивные якоря. Например, вызываю ресурсное состояние для творческого подъема, вспоминаю тот момент, когда придумала особенно удачный ход на тренинге или мысль для своей книги. Я вспоминаю, сажусь и в спокойной обстановке закрываю глаза, если я визуал, и минуты на 3-4 погружаюсь в воспоминания. Важно, чтобы эти воспоминания были максимально детализированы, чтобы в это время вы видели, чувствовали, слышали, какие были ощущения. Если вы визуал по типажу, у вас доминирует зрительный канал восприятия, постарайтесь максимально воспроизвести зрительные образы, картинки – Если вы в большей степени кинестетик, значит, вспоминайте, какие чувства и ощущения были в этот момент. Для аудиала больше подойдет звукоряд. И побыв в этом ресурсном состоянии 3-4 минуты, вы с большей вероятностью сможете создать для себя предпосылки для появления спонтанного времени, в ходе которого могут прийти идеи, которые будут стоить многих часов принудительной работы. Поэтому, если работу предполагает творчество, стратегическое видение, прогнозы, разработки, обязательно учитесь формировать условия для спонтанного времени. Закладывайте для него резерв и донесите до окружающих, почему это необходимо и что в этот момент вас нельзя отвлекать. Успехов вам в творчестве!